Я подошла к окну и посмотрела наружу в тихий внутренний двор. Все выглядело очень мирным, но меня не покидало неприятное чувство, что я не одна. Возможно, думала я, кто-нибудь наблюдает за мной сквозь стену за книгами или сквозь зеркало, что висело над каминной доской, а с другой стороны было окном, как это бывает в помещениях для допросов криминальной полиции. Некоторое время я просто стояла и чувствовала себя неуютно, но потом подумала, что тайный наблюдатель может заметить, что я чувствую себя наблюдаемой, если я буду так неестественно за стоять. Так что я взяла первую попавшуюся книгу с подоконника и открыла ее. Марцелиус, Медикаменты. Ага, Марцелиус, кто бы он там ни был, по-видимому, открыл новые медицинские методы, которые были собраны в этой книге. Я нашла симпатичное место, описывающее лечение заболевания печени. Нужно было только поймать зеленую ящерицу, вынуть ее печень и завязать в красный лоскуток или, естественно, черную тряпицу. Естественно, черную? Хм. И тряпицу, и лоскуток повесить больному печенью с правой стороны. А если при этом еще отпустить ящерицу на свободу и сказать «Eco демитто mito и так далее, все равно это было на латинском – Тогда и проблема с печенью была решена. Вот только был вопрос, а могла ли ящерица убежать после того, как у нее удалили печень? Я снова захлопнула книгу. У Марцелиуса были не все дома. Книга, лежащая на штапеле рядом, была переплетена темно-коричневой кожей. Она была очень толстой и тяжелой, поэтому я листала ее, не снимая со штапеля. О всевозможных демонах и как они могут прийти на помощь магам и простым людям. Стояла... чесненными золотом, буквами на бложке. И хотя я не была ни магом, ни простым людом, я с любопытством раскрыла ее где-то на середине. На меня смотрело изображение отвратительной собаки, а снизу стояло, что это был Джестан, демон из хиндукуша, приносящий болезни, смерть и войны. Мне Джестан сразу же не понравился, и я стала листать дальше. С одной из следующих страниц на меня смотрела странная рожа с рогообразными наростами на черепе. «Похоже на, клинг... на Клингонов из Стартрейк-фильмов». И пока я с отвращением смотрела в ответ, Клингон опустил веки и поднялся из бумаги, как дым из трубы, уплотнился быстро в полностью с ног до головы одетую в красную фигуру, утвердившуюся передо мной и испепеляющий меня, испилающий глаз сверху вниз. «Это кто посмел вызвать великого и могущего Берита? встречал он. Мне поначалу стало несколько неуютно на душе, но из собственного опыта я знала, что как опасно бы привидения не выглядели и какие бы грозные угрозы они не выдавали, но на самом деле они не могли даже воздух возмутить».